185. -е. Бедный. Он сегодня бедняк, но не потому, что у него все отобрали, а потому, что он все сам выбросил. Что ему до этого? Ведь он привык находить. Бедны те, кто неверно понимает его добродетельную бедность. 186. -е. Угрызение совести. Все, что он теперь делает, сделано вполне доброкачественно и по всем правилам, как обычно, и все же совесть его неспокойна. Ведь его задача необычная. 187. Оскорбительные манеры. Этот художник оскорбляет меня манерой преподносить слушателю свои мысли, весьма хорошие мысли. так пространно и так назойливо, используя такие грубые приемы убеждения, как будто перед ним тупая толпа. Достаточно уделить его искусству несколько минут, чтобы почувствовать себя так, как будто побывал в дурном обществе. 188. Труд. Как близки нам теперь и даже самым праздным лентяям и гулякам понятие «труд» и «труженик». Но царственная учтивость, с которой произносятся слова «все мы труженики», воспринимались бы во времена Людовика XIV как верх цинизма и непристойности. 189. -е. Мыслитель. Он мыслитель. Это значит, он умеет воспринимать вещи более простыми, чем они есть на самом деле. 190. -е. Против хвалителей. А. Хвалит только равные равных. Б. Да. И тот, кто хвалит тебя, скажет, ты сравнялся со мной. 191. -е. Против некоторых видов защиты. Самый коварный способ причинить вред той или иной вещи — нарочно защищать ее неверными доводами. 192. Добродушные. Что отличает тех добряков, у которых само лицо излучает благожелательность, от всех прочих людей? В присутствии всякой новой личности они чувствуют себя прекрасно и тут же влюбляются в новую знакомую. Они благодарны ей за это и хотят сделать ей хорошо. Их первое суждение — «она мне нравится». И далее следуют друг за другом желание обладать они не слишком уж ломают себе голову о ценности всего остального, обладать немедленно, радость обладания и стремление сделать что-нибудь приятное в отношении обладаемого. 193. Шутка Канта. Кант, доказывая, что весь мир прав, хотел задеть за живое весь мир. Неплохая шутка этой лукавой души. Он писал в пику ученым, защищая народные предрассудки, но писал для ученых, а не для народа. 194. Искренний. Поступками этого человека, наверное, всегда движет какая-нибудь тайная мысль. В любой момент он готов поделиться своими мыслями, не скупясь на подробные объяснения своих действий. 195. -е. Смешно. Глядите, глядите. Он бежит от людей, но они неотступно следуют за ним, потому что он бежит первым. Вот уж действительно стадо. 196. -е. Граница нашего слуха. Слышишь только те вопросы, на которые можешь найти ответ. 197. -е. Поэтому осторожно. Нет ничего более приятного, чем отдать другим ключи от тайны. Пусть возьмут себе это сокровище.